Антон Леонтьев. «Девять с половиной идей». Роман. Серия. Авантюрная мелодрама. Москва. Эксмо. 2004 год. Категория 16+. Аннотация. Одна из них стала женой американского миллиардера, другая — наемным убийцей, выполняющим заказы по всему миру, что их объединяет. Ольга и Инна — простые русские женщины, которым судьба оказалась, ух, как неласкова. И вот теперь ребенок одной из них похищен, а другая оказалась на скамье подсудимых за убийство мужа и свекрови. Инна знает о существовании Ольги, а та остается в полном неведении, ожидая вынесения трех пожиненных сроков за преступления, которых не совершала или все-таки совершала. Американский мир взбудоражен, с негодованием удивляясь, на что способна загадочная славянская душа. Но это еще не все, потому что вторая русская выходит из тени.